Тротуарами вдоль по площади Вьются тени, склоняясь ниц. Силуэты в лучах полощутся, Проникаю в загадки лиц. Морем выльется в утро раннее, И бурля захлестнет меня Бесконечные лиц мелькания В безразличном скольжении дня. Мимолетное столкновение, Откровение без границ, Лицедейство и лицезрение — Приоткроется тайна лиц. Понимание и доверие я в пучине людской ловлю, Лицемерию, лицемерие. Обойди страной, молю.